Все было тщетно. Веницей дошел до того, что униженно искал поддержки у вольноотпущенников и рабынь императора Ипопеи, платя им за пустые обещания, пытаясь богатыми дарами снискать их расположение. Он разыскал первого мужа Августы, Руфрия Креспина, и выпросил у него письмо к ней, Он подарил свою виллу Ванции и ее сыну от первого брака Руфию, но этим лишь разгневал императора, который ненавидел пасынка. Снарочном Венеции отправил письмо второму мужу Поппеиотону в Испанию, предлагая ему все свое имущество и себя самого. Но в конце концов он понял, что для этих людей он только забава и притворись он, будто заточение Лигии его не волнует, он бы освободил ее скорее. К тому же мнению пришел и Петроний. Между тем, день за днем время шло. Амфитеатры были построены. Начали уже раздавать тессеры, то есть входные знаки на утренние игры. Но на сей раз из-за невиданного количества жертв Утренним играм предстояло растянуться на дни, недели, месяцы. Уже не знали, куда девать христиан. Тюрьмы были битком набиты, в них свирепствовала лихорадка. Путикулы, общие могилы, в которых хоронили рабов, стали переполняться. Возникло опасение, как бы зараза не распространилась на весь город, поэтому решили поторопиться. И все эти вести... Доходили до слуха Вениция, гася последние проблески надежды. Пока было впереди время, он мог тешить себя мыслью, что успеет чего-то добиться, но теперь уже и времени не было. Зрелища должны были вот-вот начаться. В любой день Лигия могла очутиться в цирковом куникуле. Выход оттуда был только на арену. Куникул — помещение под ареной. Не зная, куда забросит ее судьба и жестокость насильников, Вениций обходил все цирки, подкупал сторожей и бестиариев, прося их о том, чего они не могли исполнить. Временами он спохватывался, что хлопочет лишь о том, чтобы сделать ей менее страшной смерть, и тогда его с новой силой пронзало ощущение, будто в черепной коробке у него не мозг, но раскаленные уголья. Впрочем, Вениций не собирался пережить Лигию. Он решил умереть с нею вместе. Но он боялся, что душевные муки изведут его прежде, чем наступит роковая минута. Друзья его и Петроний также опасались, что не сегодня-завтра пред ним могут открыться врата царства теней. Лицо Венеция почернело, стало походить на восковые маски, хранившиеся в ларариях. Изумление застыло в его чертах, словно Вениций не понимал, что происходит и что будет дальше. Когда к нему обращались, он машинально поднимал руки к голове и, сжимая виски, смотрел на говорившего удивленным, вопрошающим взором. Ночи он проводил вместе с Урсом в тюрьме у дверей Лигии. А если она приказывала ему пойти отдохнуть, он возвращался к Петронию, и до утра расхаживал патрию. Часто рабы заставали его на коленях, с воздетыми кверху руками или простертом ниц. Он молился Христу, то была его последняя надежда. Да, все оказалось тщетным. Лигию могло спасти только чудо, и Вениций бился головою о каменные плиты, моля о чуде. Однако разум еще не вполне его покинул, И он понимал, что молитва Петра более весома, чем его молитва. Петр ему обещал Лигию, Петр его крестил, Петр сам совершал чудеса, так пусть же поможет ему и спасет. И однажды вечером Венеция отправился искать Петра. Христиане, которых уже немного осталось, тщательно прятали его теперь, таясь даже друг от друга, дабы кто-нибудь из малодушных не выдал его невольно или умышленно. Среди всеобщей сумятицы и разорения, виницы, и вдобавок хлоптами.